Глава тридцать первая. Григорович уже давно отказался от иллюзии понимать, но тем не менее любил, чтобы даже недопонятое блюло определенный порядок и имело какие-то резоны. Как не путались у него карты таро, он снова и снова раскидывал их где придется на прямоугольнике стола или на покрывали постели. Заставить во что бы то ни стало этого поглотителя аргентинского зелья раскрыть порядок его метаний. И при том в самый что ни наесть путанный момент его хаотических порывов не то потом ему самому трудно будет выбраться из собственной паутины. Не отрываясь от маты, Оливейра уступал и припоминал что-нибудь из своей прошлой жизни или отвечал на вопросы. И сам спрашивал, с иронией интересовался подробностями погребения или поведения людей. И лишь редко в прямую спрашивал о магии. Однако видно было, подозревал, что ему скажут неправду. В Монтевидео, в Лукке, где-нибудь в Париже Григоровичу вспомнилось, что, догадайся, Оливейра, где может находиться Лусея, он быстрым глаф выбежил из комнаты. Похоже, его специальность пропащие дела. Сперва отдать делу пропасть, сперва потерять, а потом нестись искать как сумасшедший. От Голь будет смаковать каждый день в Париже, сказала Левиера, меняя заварку. Если она ищет Ада, то тебе достаточно показать ей что-нибудь здешнее. Скромненькая, однако, заметь, что я ад подешевел. Сегодняшняя Некяс, примечание, путешествуя в ад, греческий и конец примечания, проехаться в метро в половине седьмого или сходить в полицию продлить карт до сижур. Примечание. Вид нажитства. Французский конец. Примечание. А тебе бы хотелось все по большому счету и с парадного входа, да? Поговорить с Аяксом, с Жаком Олиманом, с Кейтером, с Тропманом? Конечно. Но что поделать, если сегодня у нас главный вход дыра у нитаза. Впрочем, этого даже Тревелер не поймет. А у Шонта кое в чем разбирается. Тревелер мой друг, ты его не знаешь. Ты сказал Григоровичу, взглянув в пол: "Путаешь игру". Каким образом? Не знаю, но чувствую. Сколько я с тобой знаком, ты всё время ищешь что-то, но вот такое ощущение, будто то, что ты ищешь, у тебя в кармане. Об этом ещё мистики говорили, хотя и не упоминали кармана. А заодно портишь жизнь многим людям. Они сами на это идут сами, им не хватает одного маленького толчка. Я только мимо прохожу, а они уже готовы. Дурных намерений у меня не было, ничего плохого я не хотел. Но что ты все-таки ищешь, чего добиваешься, Арасьева? Право на жительство? Здесь? Это метафора, а поскольку Париж тоже метафора, я слышал, ты сам говорил, то мои желания вполне естественно. Но при чем тут Лусия и Пола? Неоднородные величины, сказала Левера. Ты полагаешь, что если они женщины, то их можно стричь под одну гребёнку? Разве они тоже не ищут себе удовольствия? А ты сам такой вдруг пуританин, ты сам втёрся сюда разве не благодаря менингиту или не знаю, что там нашли у мальчика. Хорошо ещё, что мы с тобой не слишком щепетильно. Всё-таки отсюда одного вынесли ногами вперёд, а другого могли вывести в наручниках. Сюжет трагический, прямо для Шолохова, уверяю. А мы себя даже не стали презирать. Вот и в этой комнате так уютно. Ты, сказал Григориюс, снова глядя в пол, путаясь в игре. Растолкой, братец, что ты имеешь в виду? Сделай милость. У тебя в голове упорствовал, Григориовиус, засела идея имперского величия. Ты говоришь: право на жительство, право на город. Да нет, право властвовать над городом, а досада твоя. от незалеченного чистолюбия ты ехал сюда и думал, что у площади Дафин тебя ждёт твоя статуя в полный рост единственное чего я не понимаю твоей техники а чистолюбие твоё вполне законно ты достаточно необычен во многих смыслах однако же до сих пор всё что ты делал насколько я вижу противоположно тому что делали бы на твоём месте другие чистолюбцы этиен например я уж не говорю о переко А, сказал Оливейра. Всё-таки, похоже, глаза тебе даны не зря. Совершенно противоположно, повторил Осип. Но при этом от чистолюбия не отказывался. И вот этого я объяснить не могу. Ох уж эти мне объяснения. Всё так запутанно, братец. А ты представь, что это твоё чистолюбие даёт плоды только если от него откажешься. Нравится тебе такая формула? Это не совсем то, что я хотел тебе сказать, но то, что я хотел невыразимо. Вот и приходится крутиться как собака за собственным хвостом. Хватит с тебя, чёрт бы черногорец. Я сказал всё, даже о праве на город. Смутно понимаю. Значит, ты, надеюсь, всё-таки ты не пойдёшь по пути тотального отказа или чего-нибудь в этом же роде? Нет, нет. Тогда, значит, отказ мерзкой, назовём это так. Не, это не так. Я ни от чего не отказываюсь. Просто поступаю так, чтобы всё сущее отказалось от меня. Разве не знаешь, когда прорывают ход, землю роют, роют и отбрасывают подальше? Так значит, право на город вот именно. Теперь ты близок к истине. Вспомни слова: "Ну, на сомпа о монд". Примечание: нас в этом мире нет, французский. Цитата из Артура Рамбо. Конец примечания. А теперь заостри осторожно эту мысль. Значит, все чистолюбие лишь для того, чтобы каждый раз начинать все с нуля? По немножку, почти что ни с чего. Так, с ничтожной малости. О суровый трансильванец, о похититель женщин, попавших в затруднительное положение, о сын трех матерей, умевших разговаривать с духами. И ты, и другие пробормотал Григорович, отыскивая трубку. Какая пошлость, Боже мой. Вы, разбойники, посягнувшие на вечность, воронка засасывающая небеса, сторожевые псы Господа Бога, нефивибаты. Хорошо ещё нашёлся образованный человек, и может вас всех назвать своими именами, космические скоты. Ты делаешь мне честь подобными определениями, сказал Оливейра. Доказательство того, что ты начинаешь понимать, и неплохо. А я лучше буду дышать кислородом и водородом, как повелел нам Господь Бог. Моя алхимия не такая хитроумная, как ваша. Меня интересует только философский камень, крошечный окопчик рядом с твоими воронками, унитазами и онтологическими изъятиями. Давно у нас не было такой славной метафизической беседы, не находишь? Это не разговор друзей, а состязание снобов. Рональд, например, испытывает перед ними ужас, и Этьен тоже не выходит за пределы солнечного спектра, а с тобой полный порядок. Мы и вправду могли бы подружиться, сказал Григорович. Если бы в тебе было хоть что-нибудь человеческое. Подозреваю, Лусие говорила тебе то же самое и не раз. Совершенно верно, каждые 5 минут. Интересно. Да чего же здорово научились люди играть этим словом человеческое. Но почему в таком случае мага не осталось с тобой? У тебя из всех пор лезет человеческое. Она меня не любит. Чего только не бывает среди людей. А теперь она собралась назад в Монтевидео снова опуститься в ту жизнь. А может она уехала в Лукку? В любом месте ей будет лучше, чем с тобой. Равно как и Поле, и мне, и всем остальным. Прости за откровенность. Не надо извиняться, Осип Осипович. Зачем говорить друг другу неправду? Нельзя жить рядом с человеком, манипулирующим тенями, с дрессировщиком падших женщин. Нельзя терпеть человека, который может целый день убить, рисуя радужными нефтяными разводами на водах сена. Да, мои замки и ключи из воздуха. Да, я пишу в воздухе дымом и предвосхищаю слова, которые рвутся у тебя с языка. Нет ничего более эфемерного и смертоносного, чем это просачивающееся ото всюду, что мы сами того не зная, вдыхаем вместе со словами или с любовью или с дружбой. Близко то время, когда меня оставят одного, совсем одного. Признай всё-таки, что я никому не навязываюсь. Давай, хлестни меня без стеснения, сын Боснии. В следующий раз, встретив на улице, ты меня не узнаешь. Ты сумасшедший, Арасио, и по-глупому сумасшедший, потому что тебе это нравится. Оливейра вынул из кармана кусок газеты, неизвестно с каких пор там залежавшийся, список дежурных аптек, обслуживающих население с 8:00 утра понедельника до 8:00 утра вторника. Первый столбик прочитал он. Реконкиста четыреста сорок шесть тридцать один пять тысяч четыреста восемьдесят восемь. Кардова триста восемьдесят шесть тридцать два восемь тысяч восемьсот сорок пять. Эсмеральда пятьсот девяносто девять тридцать один одна тысяча семьсот пятьдесят. Сармьента пятьсот восемьдесят один тридцать два две тысячи двадцать один. Что это? Инстанции реальности. Поясняю. Реконкиста, то, что мы сделали с англичанами. Кордова, многомудрая. Асмиральда, цыганка, повешенная за любовь к не одному архидиакону. Сармьента, не тот бой от клиента. Второй куплет. Реконкиста улицы ливанских ресторанчиков. Кордова, потрясающие ореховые пряники. Асмиральда, река в Колумбии. Сармьента примечание Сармьенто Лаза Рога испанский язык конец примечания то чего в школе всегда хватает третий куплет реконкиста аптека исмиральда ещё одна аптека сармьенто тоже аптека четвёртый куплет я утверждаю что ты сумасшедший потому что не вижу как ты собираешься прийти к своему знаменитому отречению Флорида 620 31 2000 200 Ты не был на погребении, потому что хоть ты и отрицаешь многое, но глядеть в глаза друзьям уже не способен. И Палита и Ригоян 749 34 0 936. И Лусии лучше лежать на дне реки, чем у тебя в постели. Бульвар 800, телефон почти стёрся. Если в квартале у кого-нибудь заболел ребёнок, они не смогут достать терамецина. Да, на дне реки. Карианта с тысяча сто семнадцать тридцать пять тысяча четыреста шестьдесят восемь или в Луке, или в Монтевидео, или на Ривадавии тысяча триста один тридцать восемь семь тысяча восемьсот сорок один. Прячь этот список для Полы, сказал Григорович, поднимаясь. Я ухожу, а ты делаешь, что хочешь. Ты не у себя дома, но поскольку ничто не реально, и поскольку следует начинать с ничил, примечание, ничто, латин, конец примечания. и так далее и тому подобное распоряжайся на свой лад всеми этими иллюзиями а я пойду куплю бутылку водки оливейра настик его у самой двери и положил ему руку на плечо лавалие 2099 сказал он глядя ему в лицо улыбаясь кангарио 1501 поэрреддом 53 телефонов не хватает сказал григоровьев начинаешь понимать сказала оливейра убирай руку В глубине души ты понимаешь, что мне нечего сказать ни тебе, ни кому бы то ни было. На втором этаже шаги остановились. Сейчас вернется, подумал Ривейра. Боится, как бы я ни сжег кровать или не порезал просто, не бедный осеб. Но прошла минута, и шаги затопали вниз. Сидя на постели, он просматривал бумаги, оставшиеся в ящике тумбочки. Роман Переса Гальдеса, счет из аптеки, ну просто ночь аптек. Бумажки, исчерченные карандашом, Мага унесла всё, остался только прежний запах обоев на стенах, кровать с полосатым матрацом. Роман Гальдоса. Надо же додуматься до такого. Обычно были книжонки Вики Баумы или Роже Мартен Дюгара. От них иногда необъяснимый скачок к Тристану Лермито, и тогда целыми часами по любому поводу повторялись строки. Les rêver de l'eau qui songe. Примечание: мечты воды, которая поёт. Французский конец примечания. А не то а рассказики Швиттерса своего рода выкуп Епитимия на изысканное и таинственное, а потом вдруг хваталось за до спасаса и 5 дней подряд захлёб глотало страницу за страницей печатную продукцию. Исчерченный карандашом бумажки казались своеобразным письмом. в скобках глава тридцать вторая